Сергей Львович Пушкин, отец поэта, Павлищевой, 29 октября 1834 года, из Михайловского. Наконец, мы имеем новости от Александра. Натали опять беременна. Ее сестры живут с нею и нанимают очень хороший дом пополам с ними. Он говорит, что это ему удобно в смысле расходов, но немножко стесняет его, потому что он не любит нарушать своих привычек хозяина дома. Пушкина, мать поэта Павлищевой, 7 ноября 1834 года, из Михайловского. Последнее время Наталья Ивановна Гончарова, теща Пушкина, поселилась у себя в Яропольце и стало очень несносно Просто-напросто пила. По лечебнику пила. «Зачем ты берешь этих барышин?» — спросил у Пушкина Соболевский. Она целый день пьет и со всеми лакеями таскается Бартенев. Подозрительность и суровость Натальи Ивановны все росли с годами. Всякий был вправе осуждать ее, что она хоронит лучшие годы дочерей в деревенской глуши Яропольца. И этих соображений было достаточно, чтобы вымещать на неповинных девушках, накипевшую горечь. Якорем спасения всем являлась Наталья Николаевна. Пушкин согласился выручить своячениц из тяжелого положения, приняв их обеих под свой кров. Вероятно, этому решению много способствовало побуждение прекратить одиночество, выпавшее на долю жены и в первое время тоскливо переносимое ею. Арапова. Около этого времени, 1834 год, Пушкин узнал, что какой-то молодой человек, Губер, переводил Фауста, но сжег свой перевод как неудачный. Пушкин, как известно, встречал радостно всякое молодое дарование, всякую попытку, от которой литература могла ожидать пользы. Он отыскал квартиру Губера, не застал его дома. И можно себе представить, как был удивлен Губер, возвратившись домой и узнав о посещении Пушкина. Губер отправился сейчас к нему, встретил самый радушный прием и стал посещать часто Пушкина, который уговорил его опять приняться за Фауста, читал его перевод и делал на него замечание. Пушкин так терпеливо желал окончания этого труда, что объявил Губеру, что не иначе будет принимать его мальчик, как если он каждый раз будет приносить с собой хоть несколько стихов Фауста. Пушкин обнадежил его в преодолении трудностей, казавшихся невозможными для его сил. Лонгенов «Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение».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 все за этим начал он представлять мне слабое мое сложение мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано привел мне в пример сервантеса, который хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повести, но если бы не принялся за дон кишота никогда бы не занял того места которое занимает теперь между писателями и в заключении всего отдал мне свой собственный сюжет из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы, и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». мысли ревизора принадлежит также ему. Гоголь — авторская исповедь. «Мертвые души» — это прямо идея Пушкина, возникшая в его уме в то время, когда он жил в Новороссии. И если он не претендовал на то, что Гоголь ее похитил у него, то лишь потому, как говорил он сам мне потом, что я, может быть, и не осуществил бы ее, потому что у меня много было другого дела. Любич Романович. По записи Глебова.